мне предлагали овладеть сердцем, которое пренебрегло поклонением князю, какое-то жестоко или испанского кавалера. Упав к ногам Ортенсии, я поблагодарил её за оказанную мне милость и сказал всё, что полагается галантному кавалеру говорить в таких случаях. Она осталась довольна, выраженной мной с таким восторгом признательностью. И мы расстались с лучшими друзьями на свете, сговорившись видеться всякий вечер, когда князь не сможет ее навестить, о чем она обещала меня в точности уведомлять. Действительно, она так и поступила, и я сделался адонисом этой новой Венеры. Однако радости жизни не бывают долговечными. Несмотря на меры, которые принимала эта сеньора, чтобы утаить от князя наши отношения, он под конец узнал все, что нам так хотелось от него скрыть. Недовольная служанка поставила его о том в известность. Этот вельможа, по природе великодушный, но гордый, ревнивый и вспыльчивый, вознегодовал на мою дерзость. Гнев и ревность ослепили ему рассудок, и, не считаясь ни с чем, кроме своей ярости, Он решил отомстить мне недостойным образом. Однажды ночью, когда я был у Артенсии, он стал поджидать меня у садовой калитки вместе со всеми своими слугами, которые были вооружены палками. Как только я вышел, он приказал этой гнусной челяди схватить меня и избить до смерти. "Бейте", кричал он им. Пусть этот дерзновянный погибнет под вашими ударами. Я накажу его за наглость. Не успел он договорить этих слов, как его люди разом набросились на меня и нанесли мне своими палками столько ударов, что я без чувств остался на месте. После этого они удалились со своим господином, для которого эта жестокая экзекуция была весьма приятным зрелищем. Остаток ночи я пролежал в том ужасном состоянии, в которое они меня привели. На рассвете прохожие заметили, что я ещё дышу, и, жалевшись надо мной, отнесли меня к лекарю. По счастью, раны мои оказались не смертельными, и я попал в руки искусного человека, который в 2 месяца совершенно меня вылечил. По окончании этого срока я снова вернулся ко двору и продолжал прежний образ жизни за исключением свиданий с Ортенсией, которая со своей стороны не сделала никакой попытки повидать меня, так как князь только этой ценой согласился простить ей измену. Поскольку мое приключение ни для кого не было тайной, и к тому же я не слыл за труса, то все дивились в виде меня таким спокойным, словно мне не было нанесено никакого оскорбления. Я не высказывал своих мыслей, И казалось, не испытывал злобы, а потому люди не знали, что им думать о моём притворном равнодушии. Одни полагали, что несмотря на мою храбрость, высокая ранка биччика удерживает меня в почтении и побуждает проглотить оскорбление, другие, будучи ближе к истине, не доверяли моему молчанию и считали показным то спокойное состояние, в котором я, казалось, пребывал. Король склонявшийся к мнению этих последних, тоже находил, что я не такой человек, чтобы оставить поругание безнаказанным, и что я не примену отомстить, как только представится подходящий случай. Желая проверить, угадал ли он мое намерение, король однажды приказал позвать меня в кабинет и сказал, «Дон Помпея, я знаю, что с вами случилось, и признаюсь, удивлен вашим спокойствием. Вы несомненно притворяетесь, ваше величество, отвечал я ему. Обидчик мне неизвестен, на меня напали ночью какие-то мне неведомые люди. Это несчастье, с которым приходится мириться. Нет, нет, возразил король. Я не верю в вашим неискренним отговоркам. Мне рассказали всё. Князь Радзевиль нанёс вам смертельную обиду. Вы дворянин и костелец, я знаю, к чему вас обязывает и то, и другое. Вы собираетесь отомстить? Признайтесь в своих намерениях.